Профессора и присяжные поверенные, вот и занимались бы своим делом, а нет, им править приспичило, командовать миллионами. Того же Керенского поговаривает жена дома колотит, зато на людях Гоголем ходит хорохорится Бунин спохватился, захохотал. Простите, Василий Синовондович, я запамятовал, что вы тоже присяжный поверенный и говорят весьма толковый. Оставим спор. Пошли к столу. Бунин уговорил гостя остаться ночевать. Вечерний чай пили в беседке. Барченко оживленно обсуждал с Верой Николаевной и Евгением политические новости. На черном небе в потоках воздуха мерцали громадные звезды. По холодевшему саду сладко пахло увядающими на клумбах цветами. Евгений что-то спросил Бунина. Но тот не ответил, даже, пожалуй, не слыхал, глубоко погрузившись в свои мысли. Потом он достал из кармана карандаш и блокнотик, что-то быстро записал. Лишь после этого чуть смущенно улыбнулся. Простите, я немного отвлекся. Хотите послушать, что сейчас сочинил? Кончиками пальцев держа блокнотик, он прочитал. Как много звезд! на тусклой синеве. Весь небосклон в их траурном уборе. Степь выжжена, густая пыль в траве, чернеет сад, за ним обрывы моря. Оно молчит, весь мир молчит, за тем, что в мире Бог, а Бог от века нем. Как прекрасно! Барченко захлопал в ладоши. А вера Николаевна подошла к мужу и поцеловала его в макушку. Тот, склонясь над блокнотиком, поставил число двадцать девятого восьмого Глава третья. Деревенская глушь больше не успокаивала. Появилось много пришлых, в основном беглых солдат явно из чужих мест. Крестьяне, которых еще вчера Иван Алексеевич считал чуть ли не друзьями, которым много раз помогал и советами, и деньгами, делались все сумрачней, при случайных встречах отводили глаза, отвечали односложно, торопились отойти в сторону. Возле лавки мужики обсуждали новость, толковали про Архоломеевскую ночь. «Будет, дескать, из Питера телеграмма». По приказу в ней заключенному надо будет перебить всех буржуев. Всех под корень, и семи их туда же. А ежели кто из мужиков станет уклоняться, то и с ним поступить, как с буржуем. Громко втолковывал солдат с желтыми съеденными зубами и рябым вороватым лицом кучки мужиков, его обступивших и согласно кивавших головами. Бунин подошел к толпе и жестко взглянув в глаза солдату насмешливо спросил: «Но «Ну, служивый, откуда у тебя новости про Архоломеевскую ночь? Это барин не ваше дело. Сравно лезть в чужую беседу». Нагло улыбнувшись, бойко проговорил солдат. Мужики хмуро молчали. Кровь прихлынула в голову, от ярости потемнело в глазах. Бунин сделал шаг вперед. Взмахнул тростью, чтобы обрушить ее на голову этого хама, от которого на расстоянии распространялся гнусный запах перегара, давно не мытого тела и не одежды. Солдат с неожиданной резвостью отскочил назад, склонился к голенищу сапога, изготовляясь достать нож, и злобно ощерился. — Не балуй! Бунин, играя желваками скул, процедил. — Подлец! Повернулся и направился к дому, вполне ожидая, что солдат догонит его и всадит нож между лопаток. Тот, однако, не пошел за ним, остался на месте. Он что-то быстро, убедительно говорил крестьянам. «Дом сожжет, сукин сын», — подумал Бун. Вернувшись к себе, раскрыл газеты. И снова болью, кровной обидой, бессильной яростью наполнилась душа. Московский большевик Коган организовал в Егорьевской, Рязанской губернии бунт. Он арестовал городского голову, а пьяные солдаты и толпа убили и голову, и его помощника заодно. «За что?» — вопрошал он Веру Николаевну. «Только за то, что честно трудился на пользу города. Нарочно сеют страх, чтобы легче власть захватить». Из газет было ясно, что фронт разложен. Дорога немцам открывается в центр России, на Москву и Петроград. Вспомнилось, как утром встретил знакомого мужика из соседней деревушки Ждановки. Звали его Сергей Климов. — Что делать будем, если немцы Питер займут? — спросил Бунин. Тот почесал в потылице, помулявил губами и вынес решительный приговор. Да что он нам? Да мать с ним с Петроградом. Его бы лучше отдать поскорей. Там только одно разнообразие. Бунин развеселился. Уже в Париже, работая над окаянными днями, он припомнил эту забавную вещь. Тем временем осень незаметно начиналась. Более на природу. желтизной осветила ветки орешника, окропила багряным цветом кокетливые рябинки. Осинки, хоть и старались сохранить свежесть листьев, но все более обнажали ветви. И лишь дубы, последними давшие листву, только чуть светло коричнево по зато уже просыпали на землю зрелый тяжелый желудь. И вдруг где-то за лощиной Смелые, четкие удары топора. На просеке видна лошадь. Мужики теперь открытые нагло, валят чужой лес. Сердце Бунина болезненно сжалось. Дома записал в дневнике. Думал о своей деревне. Как верно там все. Надо написать предисловие будущему историку. Верь мне, я взял типическое. Да вообще пора свою жизнь написать.